ЭПИЛОГ В кабинете Надежды за чайным столом сидели Астраханский и Протопопов. Сама она стояла, прислонившись к камину. «Когда ее выпишут?» Продолжая начатый разговор, спросила Надежда. «Кириллову?» Протопопов вытащил из вазы печеньку и сунул ее в рот. «Она уже дома!» Ранение на вылет отделалось пробитой ключицей. И знаете, Анастасия оказалась права. Криминалисты обнаружили ту самую дырку в стене. Калмыкова замазала ее зубной пастой, чтобы не было видно. Что касается Калмыковой, ее застрелили. Должен заметить, что смерть для нее наилучший выход. Знаете, как говорят, мертвые сраму не имут. В квартире Калмыковой что-нибудь нашли? Ее похищенные ценности в полном соответствии с описью. Не хватило одной серебряной пудрыницы с тремя жемчужинами. Я завтра же ее принесу. Оставьте себе. Или, если хотите, выбросите. И все-таки меня поражает самонадеянность Калмыковой, — проговорила Надежда. Самонадеянность порождает мнимая безнаказанность — Сказав глубокомысленную фразу, Протопопов перевел взгляд на Астраханского, который все это время молчал и неотрывно наблюдал за Надеждой. — Не ожидали встретить там Льва? Он освободился и тут же ринулся к вам на выручку. Иван Макарович снова посмотрел на Надежду. — Спасибо вам, — сказала она. — Мне-то за что? — удивился Протопопов за то, что вытащили льва из тюрьмы. — Ты только посмотри! На этот раз Иван Макарович обратился к Астраханскому. — Сама сражалась за тебя, как дикая львица, а поблагодарить решила меня. Протопопов поднялся с места. — Ну что ж, пора и честь знать. Ключи от склада я отдал Ираиде Самсоновне. Теперь до свидания. Он вышел. И как только за ним закрылась дверь, Астраханский встал из-за стола и подошел к Надежде, чтобы ее обнять. В тот же момент в комнату влетела Ираида Самсоновна. «Наденька, я уезжаю!» «Куда?» Надежда удивленно посмотрела на мать. «На фабрику, в Брянск!» «Зачем?» «Контролировать, раскрой ткани!» «Но ты ничего в этом не понимаешь. Со мной едет Соколов» сказала ираида самсоновна валентин михайлович от удивления у надежды вытянулось лицо а как же примерки по счастью у нас есть ты дорогая показ пройдет в наше отсутствие держи хвост пистолетом уверена что твою коллекцию ждет грандиозный успех дверь хлопнула лев астраханский обнял надежду и тихо сказал, «Еще недавно я не понимал, как ты мне нужна».